Глава 146. Золотой потолок. Через четыре дня ребята из Бро-бюро прислали обещанные визуализации. На входе они запланировали конструкцию из дубовых реек, которые будут идти по потолку, образуя уютную деревянную поверхность, и спускаться по стене. На стену мы повесим огромный логотип Вайтвел из белого пластика. Колонну в центре зала решили оформить темными зеркалами, В переговорных комнатах, помимо каминных порталов, появились необычные черные стеллажи из металла с деревянными вставками. На стены в академии и переговорках дизайнеры предложили поклеить ламинат теплых оттенков, а на всю длину широкого подоконника положить плоские мягкие подушки. Не обошлось и без моих любимых штор. Периметр остекления переговорок мы придумали оформить бежевой и серой тканью. Для приватности шторы можно в любой момент закрыть, пропав от офисных взглядов. Темно-серая ткань скроет вход в зону чиллаута, а вишнево-красная отделит лекторий от рабочего зала во втором офисе. Я одобрил все предложения дизайнеров и тут же записал целую серию сториз в Инстаграме, в которых сообщил о поиске среди подписчиков тех, кто может помочь в обустройстве офиса. Быстро нашлись подрядчики на изготовление кухни, конструкции из дубовых реек, поставку ламината, пошив штор, а также на производство остекления для переговорок и зеркал на колонны. Все ребята были подписаны на меня и увлеченно следили в сторис за развитием событий по ремонту. Они хотели быть сопричастными к созданию нового офиса Вайтвилл и просто пообщаться со мной. В качестве бонуса я получил от своих подписчиков отличные цены и приоритет выполнений заказа. К примеру, производственная компания одного моего приятеля предложила за две недели изготовить по нашим чертежам из металла большие стеллажи, которые дизайнеры поставили в переговорке. Ребята давно хотели сделать что-то эстетски необычное для своего портфолио, а тут я со своим заказом. Они взяли с меня деньги только за материалы. Большой двухметровый стеллаж обошелся мне всего в 10 тысяч рублей. Тем временем бригада Сереги вывезла весь мусор, демонтировала зеркала, доски, сняла старые обои, приготовила стены под покраску и приступила к монтажу молдингов. Рабочие буквально жили в офисе. Мы привезли им электрическую плитку, надувные матрасы, запасы еды и угощений. Только чтобы они работали максимальное количество времени, а мы не выбились из графика. К концу второй недели я наконец подписал договор аренды, получив от собственника одобрение на демонтаж старого потолка. Скинуть плитки и скрутить каркас – дело нехитрое. С этим ребята справились за два дня. Меня смущали оставшиеся висеть в центре зала пожарные датчики – и распылители системы пожаротушения, которые называют сплинкерами. Они беспомощно болтались на гибких шлангах. Что-то здесь не то. Я достал телефон и снова записал сторис. На следующее утро в офисе стояли ребята, занимающиеся пожарной безопасностью. «Ох, Олег-Олег, не порадую я тебя», похлопал меня по плечу Андрей, который занимался установкой подобных систем. «Вы сняли потолки, открыв ниши возле окон». Теперь туда нужно будет ставить дополнительные пожарные датчики, чтобы избежать скопления дыма. При этом все распылители у вас сделаны на гибкой гофре для подвесного потолка, и их нужно будет менять на жесткую металлическую трубу. Для этого надо спускать воду из системы. «А это можно будет сделать за неделю?» С надеждой в голосе спросил я. «Ну, сейчас нужно разработать проект и согласовать его с управляющей компанией «Башни», выполнить работы, потом провести испытания — и сдать всю систему обратно в эксплуатацию. С серьёзным выражением лица говорил он. «Я думаю, недели три займет. «Ох, у нас нет столько времени», – возразил я. Команда Андрея сделала смету и оценила все работы в 250 тысяч. Но в управляющей компании нам ясно дали понять, что если мы заведем в башню своих подрядчиков, то не сдадим работы и за два месяца. Пришлось платить конкретной аккредитованной фирме, которая выставила счет в три раза больше. В итоге все необходимые пожарные системы установили за две недели, но эти доработки обошлись мне в 700 тысяч рублей. Неприятная неожиданность. Весь остальной ремонт у нас стоил столько же, сколько и переделка этих долбанных сплинкеров. Но обратного пути уже не было.